Глава 9. Дружно, всей гурьбой, мы встретили очередную волну монстров. Мои бойцы ожидали от противника большего, так что после победы они не ликовали, а откровенно удивлялись, почему так легко удалось победить так много противников. Это им, блин, сейчас легко. А у меня пятая точка, откровенно говоря, была на грани раскола на множество частей. Они даже не представляют, с чем мне пришлось сражаться. А может, оно и к лучшему, что я туда один пошёл. Их бы там точно перебили. Тварь в своём драйв-режиме просто бы покромсала их за мгновение, а я бы потом остался без подкрепления. «Мастер?» Подошёл ко мне Майн, прикрывая морду лапой. «Разрешите вопрос?» «Конечно» свел я в удивление брови к чему спрашиваешь а не могли бы вы облиться водой с умоляющими глазами спросил он протягивая мне невесть откуда взявшуюся флягу а то от вас вонь стоит такая что сдохнуть от противника было бы величайшим подарком протянув руку и взяв флягу я призадумался Возможно, мой нос перестал чувствовать этот мерзкий запах, а возможно, он действует только на ящеров, но в любом случае стоит сделать так, как просит Майн, а то вокруг меня реально образовалась зона отчуждения. Стоило только открыть флягу, как мне в нос ударил резкий запах не пойми чего. Глаза сразу заслезились, нос защипало, а лицо скукожилось. Мне бы сейчас любой азиат позавидовал уровнем сведения глаз. Я вроде всё видел, но щёлка была в нанометр. «Ох, чёрт!» Сразу вытянул подальше от себя я эту флягу, пытаясь одновременно снять с себя шлем и протереть лицо. «Что за пурго ты мне подсунул?» «Ритуальный напиток клана Алимиаори», — выпятил грудь ящера Обливаясь этим напитком и делая глоток, «Воин доказывает своё стремление стать лучше и сильнее. У него открываются скрытые способности, а сам он превосходит все свои пределы». Я пригляделся, но в глазах было много влаги, из-за чего всё было мутным. Сорвав шлем, я вытер кожей перчатки глаза, отвернулся, набрал полные лёгкие воздуха, а потом снова повернулся и присмотрелся к характеристикам предмета. Ритуальный напиток. Свойства неизвестны. Требования неизвестны. Эффекты. Для каждого существа индивидуальны. примечание Ящеры становятся сильнее, а все остальные погибали в муках при попытке выпить это. Для вас напиток может быть как опасен, так и полезен. Принимать на свой страх и риск. Потом, не говорите что-то про разработчиков, мы вас предупреждали, а для других случаев есть справка. Кажется, на меня обиделись разработчики. Ну и фиг с ними, может подстав теперь меньше будет и больше разъяснений. Хотя, это вряд ли. Скорее всего, процент нелепостей будет увеличиваться, только разрабы станут каждый раз говорить, а мы предупреждали. Ну да ладно, была не была. Выдох, отвернулся, глубокий вдох. Ух, блин, даже задержанным дыханием прошибает до слез. Выливаем. О, црань, как же воняет. А мне это еще пить. Кажется, меня сейчас огонь не пронесло. И вонять перестало. Чудодейственный эффект какой-то. А теперь глоток. о о, -о, -о, -о, -о, -о! Заорал я, пытаясь сквозь броню достать свой кишечник. Горю! ум Твою ж дивизию, я горю! Мастер! Подлетел тут же Майн и начал пытаться остановить меня. Но одним легким дуновением, точнее толчком моего запястья, он отлетел в сторону, врезавшись в тройку стоящих не так далеко ящеров. Если сказать, что мне сейчас хреново, это ничего не сказать. Вот есть водка, как многие считают, классический алкогольный напиток моей нации. Она имеет хороший оборот, от которого внутри всё греет. Есть абсент, от которого греть начинает несколько сильнее, ведь там процент спирта поболее. Но вот от этого пойла у меня голова начала кружиться. Буквально с первого мгновения внутри всё полыхало, ну и как следствие меня бросило в пот. Вот только пот был ледяной, от страха. Упав на колени, я уже просто держал рот открытым. Даже вдохнуть не получилось, ибо лёгкий воздух только выталкивали. Вот есть такое отравляющее вещество – синильная кислота. Сначала ты дышишь очень часто, а потом вообще дышать не можешь. Происходит угнетение функций дыхательной системы. Вот у меня сейчас так же, только это, блин, не жизнь, а игра. И эффекты пугающие. И как у меня мозг вообще ещё способен что-то соображать? Погоди. Вот земля под моей щекой. Из-за рта текут слюни. Это нормально, особенно после потрясения. Некоторые просто так слюни пускают. Руки, ноги целы, глаза видят. Как-то странно они видят. Светочувствительность дикая, любая искра слепит. а ага, собственно, откуда искры-то? Уши ни черта не слышат. Так хотя бы на слух можно было бы ориентироваться. Поднявшись на ноги, я попытался протереть глаза, но это особого эффекта не дало. Только слезы стёр, что накопились. Приложив ладони к ушам, я немного помассировал их, а потом попытался ладонями поработать как помпами. Немного вдавливал воздух в уши, чтобы там повысилось давление и привести в чувство этот орган. Как ни странно сработало. Появился тонкий звон, который перепадал одновременно вместе с появлением искр перед глазами. То есть очень часто. Потом зрение начало восстанавливаться, впереди стали появляться очертания активно двигающихся ящеров. А я снова обнаружил себя близко находящимся к земле. «Это как черт его дери работает?» «Не упоминай черта!» Голосом учителя в голове отозвался тот синий и больной на голову что-то. «Иди нахер!» Отозвался я мысленно. После чего снова поднялся на ноги. Достал из инвентаря копье, которое там каким-то чудом оказалось. После чего оперся на него, как на посох. Впереди снова разыгрался нешуточный бой. Мои молодцы успешно рубили волну пауков, которые выглядели какими-то несформированными до конца. Майнер стоял позади, буквально в паре шагов от меня, и отдавал указания. При этом каждую тварь, что пыталась прорваться... Он убивал с особой жестокостью. «Стоять на месте! Рубить врага! Не пропускать никого!» Орал он во всю глотку. «Третий, чтоб твое потомство не было таким же! Ты, рукожопая зеленое недоразумение! Я же сказал не пропускать никого! Опять!» а -а -а Удивительно видеть рычащего ящера, особенно одновременно разрубающего противника на кусочки и пинающего под зад своего подчиненного. Забавная и немного пугающая ситуация. Многофункциональный, блин, ящер «Оттолкнуть противника!» Продолжил он командовать. «Десять шагов вперед! Лучникам не прекращать огонь! Обеспечить наступление пехоты! Стреляет половина! Вторая половина лучников стоит в готовности! При прорыве противника незамедлительный огонь!» «Эх, аж сердце радуется наблюдать, как командует мой самый первый подчинённый. Вот помнишь его, был по пояс размером, такой несчастный запуганный, а сейчас вон в какого сильного и разумного превратился. Это всё моё влияние. А вообще я что-то начинаю ощущать себя немного бесполезным. Мои воины вон как рубятся, все дивную врагам устроили». Не позволяют супостату выбраться из этой обители зла. А я просто стою, расслабляюсь. Или не стою. Да какого хрена я опять стою на четвереньках? Да что вообще происходит? Мэйн! Рыкнул я на всю пещеру, из-за чего подскочили от страха все, как мои ящеры, так и вражеские пауки. Что? «Что за ядерная херня, которую ты меня вынудил выпить?» «Пить я не вынуждал!» Оправдывающимся голосом крикнул он в ответ, отойдя от меня на пару шагов. «Я просил только облиться!» «Зато вы доказали, что вы один из самых стойких воинов, что только видел этот свет. Вы не только смогли выжить после глотка этого зелья, так и пришли в себя в десятки раз быстрее множества других ящеров. Это невероятно вдохновляет, ибо наш лидер – лучший из лучших». «Ты мне зубы не заговаривай!» Снова поднялся я на ноги, а потом медленно пошел в сторону места битвы. Так и скажи, что хотел, чтобы я сдох, и эта нескончаемая битва закончилась. Либо хотел самоутвердиться за мой счет, что смог обмануть меня. Э нет, мастер, я этого не хотел. Одновременно виноват и обиженно ответил ящер, убивая очередную прорвавшуюся тварь. «Я я же говорил, я не хотел, чтобы вы это пили, только облились. Мы вообще даже не думали, что вы догадаетесь о предназначении этого варева. Но вы сделали невероятное. Самые великие войны нашего клана, которых мы воспеваем в легендах, сутками не могли прийти в себя после глотка. А вы смогли подняться на ноги спустя всего 10 минут». Листец, подлец и... Да и хрен с ним, выжил уже хорошо. Если это правда, то значит ящеры должны сражаться теперь с тройным упорством, ведь рядом с ними живая легенда их клана. Вот только что мне это дало? Вот реально, что мне дал глоток этого пойла? Так, смотрим характеристики. о о «У меня повысилось сопротивление всем отрицательным эффектам. Теперь они будут наносить мне ровно в половину меньше урона, чем раньше. А это уже хорошо. И природная броня у меня повысилась до 100 единиц. Тоже не хило. Теперь самым примитивным оружием меня не убить. Ладно, хватит заниматься самовосхвалением. А то возгоржусь и обленюсь, а этого делать нельзя». Ноги-руки вроде в себя пришли, провалов памяти и восприятии тоже вроде не наблюдаются, так что можно смело вступать в бой. В лучших традициях китайских кинохроник я прыгнул навстречу противнику, одновременно нанося удар копьем. Мне еще не хватает тряпичных свободных шмоток, чтобы быть похожим на мастера Шаолиня или еще чего-нибудь. А так, наверное, весьма эпично со стороны смотрится. С первого же удара я пронзил нескольких недоразвитых пауков насквозь. Да и сам словно прошел через их тело. Мерзкое ощущение, когда проходишь через чужую плоть, как через желе. Теперь понятно, почему так легко мои разделываются с пауками. Тут и разделываться-то не с чем. Минут десять нас закидывало волнами этого недоразумения. А потом снова поток словно моментально обрубили. Вот был противник, а вот его не стало. Теперь я полностью осознал, почему мои удивлялись. Тут даже не порадуешься такой победе, ибо противник был невероятно слаб. Ну, подошел я к своему шлему, который все это время валялся на земле. Поднял его и напялил на голову. Чего на месте стоять? Как понимаю, мы уже близко к основному логову. Майн кивнул, Леголас ничего не сказал. Гектор, как обычно, был сам в себе и что-то рисовал пальцем на стене. Вот только странно, а почему все его художества зарастали? Вот как камень может восстанавливаться, когда его разрушили? Это же вроде неживое существо. Или живое? «Ладно, нет времени об этом думать. Я уже чувствую вкус победы». Чувствую, как смогу перестраивать эти огромные пещеры по своему усмотрению, как делаю масштабную перепланировку, как отправляю своих ящеров на поиски подземных месторождений. Ммм, замечательно. Вытащив из инвентаря свиток с описанием ездового питомца, я повнимательнее его рассмотрел. Ничего по сути примечательного. Просто свиток призыва и всё тут. Ну, пока есть время, думаю, можно узнать, что за чудо расчудесное в этом свитке запечатано. Стоило раскрыть свиток, как перед глазами сразу появилась табличка, в которой спрашивалась, хочу ли я призвать питомца или нет. Ответ, конечно же, был «да», после чего во взрыве тумана появился конь. Вороной. Шерсть у него была темна, как ночь. Глаза красные, как у самого злобного демона а хвост почему-то заплетён в косичку. А ещё у него обе задние ноги были заменены на биомеханические протезы. Отсылка к убитому боссу, так сказать. «А зачем тебе косичка?» – удивился я, когда увидел этого красавца. «Что бы ты спросил?» «Мощнейшим басом ответил мне конь, от отчего я охренел по полной». «Нет, понятно, что это игра, но вот говорящая лошадь сильно удивляет. Я только и мог хлопать глазами, смотря на его самодовольный вид». А он повернулся ко мне мордой, покрутил ею в разные стороны, фыркнул и снова повернулся ко мне задом. «Слышь, а ты чего фырчишь-то на меня?» Подошел я к морде коня, но тот снова отвернулся, при этом ни слова не сказав. Срань ты наглая и неблагодарная, вот ты кто. Я хотел, чтобы ты на свободе побегал, но ну а так обратно в свиток тебя упихнул. Себя туда упихни, уволень бесполезный с кучкой бестолковых придурков. Еще более недовольно сказал он, а я не выдержал, да ему под ребра, из-за чего конь отпрыгнул в сторону, ну и следом врезал мне двумя своими протезами. «Ах ты, скотина тупая!» Подскочил я на ноги и, воспользовавшись копьем, как гимнастическим шестом, запрыгнул на спину этого черного красавца. После чего схватился за гриву и потянул его морду на себя. «Но! А ну слезь!» пробасил конь, запрыгав во все стороны, как бешеный. «А я чё? А я давай хохотать и наслаждаться моментом. Как-то в детстве...» Сидел я на аттракционе «Бешеный бык» называется. Вот на нем самое главное – это удержаться в течение определенного времени, чтобы получить приз. Я тогда трех секунд не досидел и ушел в полет. Но я сейчас сдаваться не собираюсь. «Давай, Буцефал! Попытайся меня скинуть!» Присвоено имя питомцу, Буцефал, биомеханический вороной конь первого уровня. Фыркнув в этот раз еще сильнее и с еще большей обидой, конь резко прекратил скакать из стороны в сторону и так быстро помчался вперед, что аж ветер сшибал меня с него. Но я не растерялся, наклонился и обхватил его за шею, продолжая хохотать во весь голос. Но потом конь резко остановился. «Вот это называется задница», — выдал он, смотря на то, что происходило на дне обрыва, в который мы чуть не ухнули вниз оба. «Ты это? Отзови меня, а то я не хочу стать жертвой вечно голодной армии». «А это кто такие?» — уточнил я и вытянул шею вперед, чтобы рассмотреть происходящее внизу, после чего присвистнул. «Это вон они?» Именно. Кивнул конь мордой. «А может, попробуем?» Улыбнулся я дикой улыбкой, а в глазах коня блеснул нездоровый огонек. «Хочешь сдохнуть? Прошу, прыгай вниз. Так хоть будет смерть моментальной». Сделал он пару шагов назад. «А я и так уже побывал частью непонятно какого существа. Спасибо, с меня хватит. Ты это... Отзывай меня. Потом на мне еще покатаешься». Эти твари чувствуют меня. «О, как мы заговорили!» «А что это?» «Поджилки трясутся!» Начал насмехаться я над конём. «Это ты так от незнания говоришь. Я раньше был нормальным конём, а не механическим недоразумением. Так что, да, боюсь. И тебе советую бояться и валить нафиг из этой пещеры!» «О, нет!» Из этой пещеры я никуда не пойду. Ты разве не видишь мое имя? «Ах, я влип», – грустно констатировал Буцефал. «По самые копыта», – радостно сказал я, хлопнув того по спине. «И нам надо как-то отвоевать этот уровень». Конец девятой главы